Глава ч е т ы р н а д ц а т а Прячась у высокого викторианского дома, Бонни отчаянно дрожала. Этим утром воздух был морозным, и хотя было уже почти восемь часов, солнце так толком и не встало над горизонтом. Небо представляло собой одну сплошную массивную гряду серо-белых облаков, создавая внизу зловещие сумерки.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 б о н и подалась вперед и удовлетворенно выдохнула. Одетая в джинсы и плотный свитер, к э р л а й н перекинула через локоть что-то похожее на белую сумочку с завязкой в ее шнурка. Сумочка была не слишком объемной, но все же вполне способной вместить в себя небольшой дневник. Разогретая предвкушением триумфа, Бонни ждала за кустами, пока машина не отъехала. Затем она уверенно зашагала к углу,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 «Если нет, скажи Мередит, что дневник в машине». Бонни согласно кивнула и ж а л а в ответ руку Елены. Они прибыли к дому миссис Гримспи в тот самый момент, когда к э р л а й н заходила внутрь. Белая сумочка висела у нее на плече. Бонни и Елена обменялись понимающими взглядами. Теперь Елена должна была посмотреть, где к э р л а й н оставит сумочку. «Я тоже здесь вылезу, мисс Гилберт», — сказала Бонни, когда Елена выпрыгнула из машины. Бонни должна была объединиться с Мередит и подождать у дома, пока Елена не скажет им, где искать. Важно было при этом не позволить к э р л е н д а заподозрить что-то неладное. На стук Елены в дверь открыла сама миссис Гримспи, библиотекарша Филсчорча. Ее дом, собственно говоря, тоже выглядел почти как библиотека. В нем повсюду висели книжные полки, а стопки книг были расставлены даже на полу. Кроме того, мисс Гримспи являлась хранительницей исторических артефактов Феллсчорча, включая старинную одежду времен основания городка. Сегодня в доме звенело множество юных голосков. И с п а л ь н и б ы л о з а п о л н е н о полуодетыми школьниками. На миссис Гримспи всегда лежала ответственность. Муслиновое платье было поистине прекрасным, хотя и совершенно непритязательным. Его текучая материя крепилась высоко под грудью бледно-розовой лентой, Пышные рукава по локоть длиной были перевязаны лентами того же цвета. В начале девятнадцатого столетия фасоны были достаточно свободными, чтобы подойти девочке в конце века двадцатого. Понятное дело, если она была достаточно стройной. Когда миссис Гримспи подвела ее к зеркалу, Елена невольно улыбнулась. «А оно действительно принадлежало а н о р и Фелл?» спросила она, думая о мраморном изваянии, что лежала на крышке гробницы в разрушенной церкви.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 Непременно с л у ч и т с я что-то ужасное. Елена едва могла удержаться от того, чтобы схватить к а р о л а й н за плечо и потрясти записку в нее перед носом. Но так она бы все испортила. Комкая клочок бумаги и бросая его в мусорную корзину, Елена заставляла себя сохранять спокойствие. «Просто мусор», — пояснила она, и, чувствуя напряжение во всем теле, снова повернулась к миссис Гримспи. к а р л а й н ничего не сказала. Но Елена почувствовала на себе триумфальный огонь ее зеленых глаз. «Ничего, ничего, погоди», — подумала она. «Погоди, пока я не верну себе дневник. Я намерена его сжечь. А потом нам с тобой придется кое о чем поговорить». «Я готова», — сказала Елена, о б р а щ а я с ь к миссис Гримспи. «Я тоже», — притворно застенчивым голоском промолвила Кэролайн. Елена взирала на бывшую подругу взглядом, полным холодного безразличия. Бледно-зеленый наряд Кэролайн, припоясанный опять-таки бледно-зеленым кошаком, был далеко не так прекрасен, как у Елены. Вот и чудесно. Вы, девочки, идите вперед и подождите ваши экипажи. Ах, да, к э р л а й н не забудь про свой р е д и к ю л ь Не забуду. Улыбаясь, отозвалась к э р л а й н и потянулась к сумочке со шнурком. Елене в ч е м повезло, что к э р л а й н не могла видеть ее лица, ибо в тот момент все холодное безразличие. Разлетелось в д р е б е з г и Лишившись до речи и оцепенев, Елена наблюдала за тем, как к э р л а й н привязывает сумочку к поясу. Однако от миссис Гримспи ее изумление не ускользнуло. «Это р е д и к ю л ь Предшественник современных сумочек», — охотно объяснила пожилая женщина. «Да, мы обычно хранили в р е д и к ю л я х свои перчатки. к э р л а й н забрала его в начале этой недели, чтобы пришить выпавшие бусины. Очень мило с ее стороны. Не сомневаюсь».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 Она нас перехитрила. Тихо сказала Елена подругам. «Эта сумочка — часть ее костюма. Кэролан собирается весь день ее носить». Бонни и Мередит изумленно в о з з р и л и с ь на нее, а затем переглянулись. «Но что же мы тогда будем делать?» спросила Бонни. «Я не знаю». Охваченная болезненным смятением, Елена наконец осознала подлинные масштабы катастрофы. «Не знаю».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 Елена посмотрела и увидела двух белых лошадей, запряженных в у м и л о отреставрированный легкий экипаж. Колеса экипажа были украшены крепированной бумагой, а большой транспарант на боку гласил «Дух Фелсчорча». У Елены нашлось только время на одно отчаянное пожелание. «Следите за ней», — выдохнула она. «И «Если И к э р л а й н хоть на минуту останется одна, затем ей пришлось уйти».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 открытых автомобилей находилась к э р л а й н Елена забыла выяснить, на какой именно праздничной платформе она стоит. Скорее всего, на первой. Большинство старшеклассников располагались именно там. Впрочем, это не имело значения. Где бы к э р л а й н ни оказалась, она была на виду у доброй половины городка. Обед, который последовал за парадом, проводился в школьной столовой и Елена оказалась поймана в ловушку, за центральным столом, где также сидели мэр и его жена. к э р л а й н находилась за соседним столом, и Елена прекрасно видела ее з о л о т и с т о каштановый затылок. Рядом с к э р л а й н т ы дело любезно к ней наклоняясь, расположился Тайлер Смолвуд. У Елены была идеальная позиция, чтобы наблюдать за маленькой драмой, которая случилась с а м о й разгар о б е т а Сердце забилось где-то у нее в горле, когда Елена увидела Стефана с непринужденным видом шагающего к столу, где сидели Талер и к э р л а й н Затем он заговорил с к э р л а й н совершенно позабыв об угощении у себя на тарелке. Елена пристально наблюдала за разговором. От того, что она увидела дальше, у нее перехватило дыхание. к э р л а й н запрокинула голову и что-то кратко ответила Стефану, а затем снова вернулась к еде. А Талер поднялся на ноги и с покрасневшим лицом произнес в адрес Стефана что-то в ы с ш е й степени грубое, и он не сел на место до тех пор, пока Стефан не отвернулся. Уходя, Стефан посмотрел на Елену, и на мгновение их глаза встретились в безмолвном союзе. Итак, больше никакой надежды не оставалось. Даже если силы вернуться к Стефану, Тайлер намеревался держать его как можно дальше от к а р о л а й н Страшная тяжесть легла Елене на сердце.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 и о духе товарищества, который поддерживал их на протяжении всех последних месяцев. Затем были р о з д а н ы награды за учебу, а также за спортивные и общественные достижения. м э й т подошел, чтобы получить приз лучшему атлету года, и Елена заметила, с каким любопытством он на нее поглядывает. Затем настало время праздничного выступления школьников. Ученики начальной школы представляли сцены времен основания городка и гражданской войны, хихикая и забывая свои строчки. Елена тупо смотрела на сцену, решительно ничего не видя и не слыша. С прошлого вечера она испытывала легкое головокружение и неуверенность, а теперь к этому добавила что-то похожее на симптомы гриппа. Ее разум, обычно переполненный различными схемами и планами, был совершенно пуст. Елена не могла сосредоточиться.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 а также к духу Филсчерча. Аплодисменты стали громоподобными. Елена стояла рядом с Джоном Клиффордом, башковитым старшеклассником, которого избрали представлять дух независимости. По другую сторону от Джона стояла к э р л а й н Отстранена и почти безразлично Елена заметила, что к э р л а й н выглядит просто великолепно. Голова ее была слегка запрокинута. Глаза пылали. Щеки р а с к р а с н е л и с ь Сначала была очередь Джона. Поправив свои очки и микрофон, он начал читать отрывки из тяжелого коричневого тома, что лежал на трибуне. Официально старшеклассники могли сами составлять свою подборку. На деле же они почти всегда читали какие-либо стихи Марша. Единственного поэта, когда-либо произведенного на свет, ф и л Стёрчем. Пока Джон читал, к э р л а й н всячески привлекала внимание публики к своей персоне. Она улыбалась аудитории, встряхивала волосами, взвешивала висящую на поясе р е д и к ю л ь Пальцы ее любовно гладили небольшую сумочку со шнурком. И Елена вдруг поняла, что не сводит глаз с р е д и к ю л я разглядывая каждую бусинку на нем. Наконец же он поклонился и снова встал на свое место рядом с Еленой. к э р л а й н расправила плечи, и походка супермодели прошла к трибуне. На сей раз аплодисменты оказались перемешаны с одобрительным свистом, но к э р л а й н даже не улыбнулась. Она всеми силами создавала вид трагической ответственности. С исключительно точным расчетом она подождала, пока вся столовая полностью затихнет. «Сегодня я планировала прочесть одно с т и х о т в о р е н и е Марша», – начала она, приковывая к себе всеобщее внимание. «Но теперь я этого делать не собираюсь. Зачем читать отсюда?» Тут к э р л а н подняла томик поэзии XIX века, лежащей на трибуне. «Когда в одной книге, которую мне случалось найти, есть нечто куда более актуальное». «Скорее случилось украсть», — подумала Елена. Среди множества разных лиц в толпе он разглядел лицо Стефана. Он стоял в задних рядах, а по бокам, словно защищая его, располагались б о н и и Мередит. Затем Елена подметила кое-что еще. В считанных шагах позади Стефана стоял Тайлер,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 Стефан почти неразличимо покачал головой. к э р л а й н с каким-то хищным нетерпением запустила пальцы к себе в сумочку. «Я собираюсь прочесть кое-что, касающееся сегодняшнего Филсчорча, а не событий с т о л е т и я давности», заговорила она, впадая в какое-то лихорадочное торжество. «Это важно сейчас, потому что речь здесь идет о том, кто вместе с нами живет в Филсчорче. По сути...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 сказала к э р л а й н после чего быстрым движением вытащила из-за ридикуля книжку бархатной бложки и подняла ее театральным жестом. «Думаю, это объяснит многое из того, что в последнее время происходило в Филсчорче». Дыша быстро и легко, девочка трогала взгляд от завороженной аудитории и обратила его на книжку у себя в руках. Елена чуть было не лишила сознания, когда к э р л а й н выдернула дневники из сумочки – я р к и й и с к р а н а т е л е плясать у нее перед глазами, головокружение резко нарастало, грозя перерасти в обморок, но затем она кое-что заметила. Должно бы т ь зрение ее подводило, сценическое освещение и вспышки фотоаппаратов, должно быть, ее ослепляли. В конце концов, Елена уже готова была в любую секунду лишиться сознания, едва ли следовало удивляться тому, что она не могла отчетливо видеть окружающие предметы. Дневник в руках к э р л и н казался ей зеленым, а не синим. «Должно быть, я схожу с ума», — подумала Елена. «Или это сон? Или какие-то фокусы с освещением?» Но нет, все действительно шло как-то не так. Достаточно было посмотреть на лицо Кэролайн. Беззвучно шевеля губами, высокая девочка в б л е д н о з е л ё н о м платье смотрела на книжку в бархатной обложке. Казалось, Кэролайн совершенно забыла про аудиторию. Она снова и снова куртила дневник у себя в руках, оглядывая его со всех сторон.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 Однако теперь она так на нее таращилась, как будто внутри нее сидел скорпион. Затем она резко раскрыла дневник, словно в последний момент ее озарила надежда на то, что лишь обложка странным образом изменила цвет, а внутри по-прежнему были слова, принадлежащие Елене. Наконец Кэрлайн медленно подняла глаза и оглядела переполненную столовую. Тишина снова сгустилась. и пауза все тянулась, пока все взгляды оставались сосредоточены на девочке в бледно-зеленом наряде. Затем, издав какой-то нечленораздельный звук, Кэролайн резко развернулась и с громким топотом побежала п р о ч ь со сцены. По пути она швырнула в Елену зеленую книжку. На лице у девочки застыла маска отчаянной ненависти. Елена ловко пригнулась, а затем спокойно подобрала то, чем в нее швырнули. «Действительно, дневник к э р л а й н Народ вокруг Елены вдруг лихорадочно задвигался. Кто-то побежал вслед за Кэролайн, а остальные буквально взорвались комментариями, спорами, о б с у ж д е н и я м Елена нашла глазами Стефана. Судя по всему, ликование уже просачивалось в его сознание, но Стефан явно испытывал то же самое недоумение, что и Елена, как и Мердит с Бонни. Встретившись глазами со Стефаном, Елена ощутила прилив радостной благодарности. Однако сильнее всего она ощущала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 Все было тщетно. Елена сонным голосом зачитала свою речь б е с п р е р ы в н о бормочущей группе людей, которые не уделяли ей ни малейшего внимания. Но девочку это совершенно не волновало. Она едва осознавала, какую именно строчку произносит. Слишком уж часто Елена останавливала взгляд на лица Дэймона.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 Воздух во дворике казался восхитительно прохладным после душного помещения, а в дневном небе клубились серебристые облака. Дэймон уже поджидал ее. Еле н а сбавила ход, но окончательно остановилась, лишь оказавшись в каком-то футе Дэймона и внимательно глядя ему в лицо. Последовал о долгий момент молчания, а затем Елена выдавила из себя единственное слово. «Почему?» «А я подумал, тебя больше заинтересует как...» Дэймон со значением похлопал себя по куртке. «На прошлой неделе я с ним познакомился, а сегодня утром получил приглашение на кофе». «Но почему?» д е й м о н пожал плечами, и на мгновение тонкие черты его лица словно вытянулись. Елене показалось, что он и сам не знал почему, или не хотел этого признавать. «Я преследовал исключительно собственные цели», наконец ответил Дэймон. «Я так не думаю».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 «Значит, вам все-таки удалось послушать, как Елена читает», — радостно продолжила тетя Джудит. «Ты прекрасно справилась, моя милая. Но я просто ума не приложу. Что же такое случилось с к э р л а й н «В последнее время девочки в этом городке словно сошли с ума». «Нервы», — предположил Дэймон, изображая на лице спокойную торжественность. Елену душил приступ смеха, вскоре сменившийся волной раздражения. «Да, конечно, было очень славно, что Дэймон их спас. Но, с другой стороны...» Без Дэймона не было бы и проблем. Именно Дэймон совершил те преступления, которые к э р л а й н хотел приписать Стефану. «А где же Стефан?» Спросила Елена, невольно озвучивая свою очередную мысль. Ей было видно, что б о н и Мередит р стоят во дворике одни. На лице тети Джудит ясно выразилось неодобрение. «Я его не видела», — кратко отозвалась она. А затем тетушка вдруг ласково улыбнулась Дэймону. «Но у меня есть прекрасная идея», — «Послушайте, Дэймон, почему бы вам не пойти к нам пообедать? А затем мы с Еленой смогли бы...» «Прекрати!» — резко потребовала Елена, обращаясь к Дэймону. На лице у ю н о ш и выразилось недоумение. Он словно в ы спрашивал, что Елена имеет в виду. «Что?» — переспросила тетя Джудит. «Прекрати!» — снова потребовала Елена. «Ты сам знаешь что! Прекрати немедленно!»